Глава вторая. Любовь моя алая, алая роза. В июньский рассвет чая зной. Любовь моя, нежная, нежная песня, мелодий звук неземной. О, как ты прекрасна, как страстно люблю я, живу я любовью горя. И буду любить я тебя, дорогая, пока не иссохнут моря. Роберт Бёрнс. Как ни странно, я была уверена, что Власия будет мне мстить позже, не сейчас. Ей нужно довести меня до жинеха живой и невредимой, а уж потом, когда я выйду замуж, она устроит мне райскую жизнь. Об этом я читала в её глазах, горевших лютой ненавистью. И правда, какая-то бесхребетная молявка посмела не только охамотать такого солидного и красивого жениха, но и её, Власию, перед всеми унизить. «Сволочь же!» Но я не боялась ни капли. Мало того, с расправленными плечами я походкой от бедра, как учили меня когда-то в школе манекенщиц, прошла от зеркала ко входу и надменным тоном приказала. «Посторонись! Дай пройти своей принцессе!» Смотрела я при этом прямо в глаза Власии. Наше противостояние длилось пару-тройку секунд, не дольше. Потом Власия с явной неохотой опустила голову, поклонилась, и позволило мне выйти из комнаты. Что ж, пока что 2:0 в мою пользу. Я уверенным шагом шла по коридору, прекрасно зная, куда идти. Ну, конечно, почему нет-то? Во сне и не такое бывает. Совсем скоро я проснусь. Так что надо было оторваться по полной, ведь в реале у меня имелось не так уж много развлечений: работа-дом-работа и зредко шашлыки с приятелями да поездка к родителям. Хоть после сна будет что вспомнить. Да, Ирочка, иронично проговорила я про себя. Кому сказать, что ты развлекаешься только во снах, сразу в дурку сдаст. Да жилась ты, Ирочка, ой, да жилась. Никакой личной жизни в реальности, исполошное фэнтези во снах. Между тем коридор закончился. Впереди показалась массивная деревянная дверь, обитая по краям железом. Я протянула руку, приложила ладонь к куску дерева на двери, как будто сняла отпечатки, и она сразу же открылась вовнутрь. За порогом оказался празднично украшенный зал. Алтарь впереди у дальней стены намекал на скорую свадебную церемонию. Жених, стоявший у того самого камня, даже не повернулся при звуке открываемой двери. И такое поведение меня жутко разозлило. Ни одна власть и ни в грош не ставила несчастную принцессу. Никому тут, похоже, она была не нужна. Сволочи, гады, уроды. Ничего, пока я здесь вы у меня попляшете. Я вам напомню обо всех нервах, потраченных этой затурканной девушкой. Широко улыбнувшись, как акула пред вкушающей ловлю добычи, я перешагнула порог и всё тем же шагом манекенщицы направилась по широкой красной дорожке под ногами прямиком к алтарю. Замуж выходить. Пока шла, краем глаза ловила на себе удивлённые взгляды собравшихся гостей. Что, съели гады? Я вам не Тихоня, принцесса. Если б я себя так на работе вела, точно свой бизнес с нуля не построила бы. Так что облезете. Вместе с обнаглевшим женишком, так и не соизволившим повернуться в мою сторону, Дошагав до шага в алтаря, я встала. По примеру жениха положила руку на шершавый холодный камень. Так. Ну и что дальше? Я, Ричард Наргайский, император драконов, перед богами беру в жёны человечку Ирисию Лантайскую, принцессу человеческой империи, чётко, громко произнёс жених и замолчал. Всё тот же внутренний голос подсказал мне, что теперь клятву должна приносить я. Ладно, как скажете. Я без проблем ту клятву принесу. А если останется время, ещё и корону этому типу во сне лопатой поправлю. А то слишком уж ахамел. Как он там назвал меня и себя? Я Ирисия Алтайская, принцесса человеческой империи. Мой звонкий голос разносился под сводами зала. Беру в мужья Ричарда Наргайского, императора драконов. И тут мне бы остановиться, но это ж я. Тормозов не ведаю с младшей школы. И обещаю перед богами научить его любить жизнь, жену и семью. В зале воцарилась потрясённая тишина. За стеной прогрохотал гром. Мужик, жених, то есть муж, повернулся ко мне с полыхающими от ярости глазами. А я почему-то подумала, что во сне таких ощущений триумфа и веселья, которые я сейчас испытывала одновременно, просто не бывает. Блин. Блин, блин. Где я? Кто я, чтоб вас? Этот сволочной тип, что действительно стал моим мужем. Это я сейчас клятву принесла и что-то там пообещала. Верните меня назад. Срочно. Да я ж его урою в первые же сутки совместного проживания, а затем под кустиком прикопаю. Пожалеете же. Терпеть не могу самовлюблённых сволочей. И пусть он красавчик, каре глаза, брюнет с высоким лбом. и волевым подбородком, всё как я люблю, но сволочь же, обнаглевшая сволочь, уверенная в своей полной безнаказанности. Он же мнит себя пупом земли не меньше. Это и в надменном взгляде, сейчас алом от настоящих молний в глазах видно. Да и вообще эта поза мужика жениха мужа кричит о том, что я перед ним, как та муха перед пауком, должна ниц упасть и молить о пощаде. А он, может быть, смилостивится и не выпьет меня сразу. И мне постановиться, промолчать, сделать вид, что ничего не было. И вообще я залом ошиблась. Случайно мимо проходила, знаете ли. В общем, сыграть девочку-дурочку. Угу, аж два раза. Не умею я останавливаться на середине. Стараюсь всегда идти до победного. — Что, милы? — прищурившись, спросила я. — А не имела счастье? — Я тоже не в восторге от твоей кандидатуры, знаешь ли. За окном снова громыхнул гром. И мне показалось, что я услышала хохот, чей только понять бы.